Глава восьмая. Инспектор Реглан совершенно уверен. Мы обменялись понимающими взглядами. Вы, конечно, наведете справки на станции, спросил я. Непременно. Но, честно говоря, я не особо надеюсь на успех. Сами знаете, на что похожа эта станция. Разумеется, мне это было хорошо известно. Кингс-Эббот — захолустная деревушка, но в то же время важный железнодорожный узел. Здесь останавливается большинство скоростных поездов, передвигаются стрелки и формируются составы. Вечером впритык друг к другу прибывают сразу три пригородных поезда, чтобы пассажиры успели пересесть на вечерний экспресс, идущий на север. Он прибывает в 10.19 и уходит в 10.23. На станции есть два или три телефона автомата, и крайне мало шансов на то, что кто-то в суматохе заметил на платформе подходящего по описанию человека, когда тот звонил из будки или садился в вагон. — И зачем вообще звонить? Вот что самое странное. Не вижу в этом поступке ни цели, ни смысла, — недоумевал полковник. Пару тем временем симметрично расставлял фарфоровые безделушки на одной из книжных полок. — Вот видите, причина для этого была, — бросил он через плечо. — Но какая? — «Эх, Когда мы ее выясним, мы узнаем все. Этот случай весьма любопытный и нетривиальный. Последние слова он произнес едва ли не с наслаждением. Казалось, он смотрит на дело со своей особой точки зрения, и простым смертным не дано увидеть то, что открыто его взору Маленький детектив подошел к окну и остановился там, глядя в сад. — Стало быть, доктор Шепард незнакомцу у ворот вы встретили ровно в девять. — Да, я слышал, как били куранты на колокольне. — Сколько времени ему потребовалось? — чтобы добраться до дома, к примеру, до этого окна, от силы пять минут. Если он сократил путь по тропинке справа от подъездной аллеи, то вообще минуты две-три. Но для этого он должен был знать о существовании этой тропинки, понимаете? В таком случае мы могли бы сделать вывод, что он уже бывал здесь и изучил окрестности. — ваш правда, — сказал полковник Мелроуз. — Думаю, пора выяснить, не приходил ли на этой неделе к мистеру Эккроиду незнакомый посетитель. — Об этом нам мог бы рассказать юный Реймонд, — сказал я. — Или Паркер, — предположил полковник Мелроус. — Или они оба. С улыбкой закончил пору. Начальник полиции отправился на поиски Реймонда, а я позвонил, призывая Дворецкого. Полковник Мелроус вернулся почти сразу же в сопровождении молодого секретаря, которого он и представил Пуаро. Джеффри реймонд выглядел еще более юным и жизнерадостным, чем всегда. Казалось, он поражен и необычайно счастлив познакомиться с прославленным детективом. «Я и понятия не имел, что вы жили в нашей деревне инкогнито, мсье Пуаро», — сказал он. «Большая честь получить возможность наблюдать за вашей работой». «Алло, что это вы делаете?» Пуаро стоял слева от двери. «Теперь же он отошел». Оказалось, пока я был повернут к нему спиной, он споро выдвинул кресло, чтобы оно заняло положение, о котором говорил Паркер. — Хотите, чтобы я уселся здесь, пока вы будете брать у меня кровь на анализ? — легкомысленно предположил Реймонд. — Что вы задумали? — Мсье Реймонд, это кресло стояло вот здесь, прошлой ночью, когда мистер Эккроид был найден убитым. Кто-то вернул его на место. Это были вы? — Только не я, не колеблясь ни секунды, — заявил секретарь. Я даже не помню, что где стояло, но верю вам на слово. Однако кресло передвинул кто-то другой. А что, он испортил улику? Жаль, скакая. Ничего, — сказал детектив. Это не имеет ровно никакого значения. На самом деле я хотел спросить вас вот о чем. Мсье Раймонд, приходил ли к мистеру Эккрейду на этой неделе какой-нибудь незнакомец? Секретарь нахмурился и на минуту задумался. В это время явился Паркер. — Нет, — сказал Рэймонд, — ничего такого, я не помню. — А вы, Паркер? — Прошу прощения, сэр. — На этой неделе приходил к мистеру Экруиду кто-нибудь посторонний? Дворецкий тоже ненадолго задумался. — Разве что молодой человек, который приезжал в среду, сэр, — сказал он, поразмыслив. — Насколько я помню, он представлял фирму Кертис и Траут. ремонд нетерпеливо отмахнулся от него. — Да, помню, но ведь он не был незнакомцем, мы сами его пригласили. Он повернулся к Пуару и пояснил. «Мистер Эккроид задумал приобрести диктофон. Мы бы смогли работать гораздо эффективнее. Фирма, о которой говорит Паркер, направила к нам своего представителя, но из этого ничего не вышло. Мистер Эккроид так и не принял окончательного решения насчет покупки». «Не могли бы вы описать мне этого визитера, мой добрый Паркер?» — попросил Пуару. Он был светловолосым, сэр, и невысокого роста. Одет очень аккуратно в синий саржевый костюм. — Весьма презентабельный молодой человек, сэр, для своего положения. Пуару повернулся ко мне. — А человек, которого вы встретили у ворот, доктор, был высокого роста, не так ли? — Да, — сказал я. — Где-то около шести футов. — Значит, это не он, — заявил Бельгийц. — Большое спасибо, Паркер. Дворецкий снова обратился к Реймонду. — Сэр, только что прибыл мистер Хаммонд. Ему не терпится узнать, может ли он быть чем-нибудь полезен, и он был бы рад поговорить с вами. Сейчас же встречусь с ним, — отозвался молодой секретарь и поспешно вышел. Пуаро вопросительно взглянул на полковника. — Семейный поверенный, мсье поро пояснил тот. — У этого мсье Реймонда сейчас забот хватает, — пробормотал поро Но он кажется весьма энергичным молодым человеком. — По-моему, мистер Экрейд считал его лучшим секретарем из всех, что у него были. И как долго мсье Реймонд на него работал? — Около двух лет. Свои обязанности он выполняет неукоснительно, в этом я уверен. Но как он развлекается? Он спортсмен? — У личных секретарей не слишком много времени на развлечения, — улыбнулся полковник Мэлроуз. Рэймонд вроде бы играет в гольф, а в летнее время в теннис. — А он не посещает эти... как их... лошадиные бега, скачки? — Нет, уверен, что он ими не интересуется. — Поворок и внук. И его мысли явно обратились к другим предметам. Он еще раз придирчивым взором обвел комнату. «Здесь я, кажется, уже видел все, на что стоило посмотреть. Я тоже осмотрелся напоследок. Если бы эти стены могли говорить, — пробормотал я. Павро покачал головой. — Дар речи, но этого еще недостаточно, — сказал он. — Если бы они умели смотреть и слушать... — Но не думайте, что эти бездушные предметы и с этими словами Пуаро мимоходом погладил книжную полку всегда столь уж молчаливы. Со мной они, бывают беседуют и очень охотно. Кресла, столы, порой у них имеются любопытные сведения. Он направился к двери. — Какие сведения? — с интересом спросил я. — Что вы узнали от них сегодня? Маленький бельгиец посмотрел на меня через плечо, забавно приподняв одну бровь. Открытое окно, но и запертая дверь. Кресло, которое, как выяснилось, перемещается без посторонней помощи. Я спрашиваю у них, почему, и не слышу ответа. Он покачал головой, выпятил грудь и стоял, глядя на нас с прищуром. Он был до такой степени преисполнен сознанием собственной важности, что это выглядело просто нелепо. Я невольно задался вопросом. А в самом ли деле он так уж хорош в своем ремесле? Не стоят ли за его непомерно раздутой репутацией блестящего детектива просто-напросто несколько счастливых случайностей? Судя по тому, как нахмурился полковник Мелроу, та же мысль пришла в голову и ему. — Хотите еще что-нибудь осмотреть, мсье Поро? — отрывисто спросил он. — Не соблаговолите ли показать мне витрину, откуда достали кинжал? И больше я не стану злоупотреблять вашей доброты. Мы направились в гостиную, но по пути полковника перехватил констебль. После обмена репликами и приглушенными голосами начальник полиции извинился и оставил нас одних. Я продемонстрировал Пуаро витрину для коллекции, и он счел себя обязанным пару раз поднять и опустить крышку, после чего оттолкнул створку окна и вышел на террасу. Я последовал за ним. Там мы встретили инспектора реглана Он как раз вышел из-за угла дома. На лице его было написано «Мрачное удовольствие». «Дай все Пуаро, вы здесь», — сказал он. — Ну что расследование было недолгим. Какая жалость! Приятный молодой человек нас вернул с пути правильного. Лицо Пуаро вытянулось. — Боюсь, в таком случае моя помощь вам не потребуется, — сказал он, но без особой горечи в голосе. — Может быть, в другой раз, — утешил его инспектор. — Хотя, признаться, в этой глуши следующего убийства придется дожидаться долго. Пуаро взирал на него с восхищением. — А вы проявили изумительную сноровку, — заметил он. — Если позволите, я хотел бы узнать, как вы действовали. — Извольте. Прежде всего, метод. Я всегда повторяю, без метода ничего не выйдет. «О — О! — скричал Пуару. — Это ведь и мой девиз. Метод — аккуратность и серые клеточки. — Клеточки? — оторопил инспектор. — Серые клеточки мозга, — пояснил бельгиец. — А! Ну, подогай, мы все ими пользуемся. — Но не все одинаково успешно, — пробормотал Пуару. — А кроме того, есть различия в качестве мозга. Когда метод выработан, следует установить... психологическую подоплеку преступления. — И вы тоже ушиблены этим дурацким психоанализом? — Ну, я-то мужик примитивный. — Уверен, миссис Реглан с этим бы не согласилась, — сказал поро и слегка поклонился. Инспектора Реглана это до того шеломило, что он поклонился в ответ. — Вы меня не поняли, — сказал он, ухмыляясь до ушей. — Господи, как порой трудно разговаривать с анастанцами. Я имею в виду, что к работе я подхожу без выкрутасов. Вот вам и метод. Последний раз мистера Экреда видела живым племянница, и это произошло без четверти десять. Это факт номер один, не так ли? Допустим. Не допустим, а так оно и есть. В половине одиннадцатого доктор установил, что мистер Экред мертв уже как минимум полчаса. Вы подтверждаете это заявление, доктор? Конечно, сказал я. Полчаса. Или немного больше. Отлично. Это дает нам четверть часа. Отрезок времени, в течение которого и произошло убийство. Я составил список всех, кто находился в доме и проработал каждого, делая пометки. Чем занималось данное лицо в промежуток от 9.45 до 10 вечера?» Он вручил пару лист бумаги. Я тоже стал читать, заглядывая бельгийцу через плечо. Вот что там было записано аккуратным четким почерком. «Майор Блант в бильярдной с мистером Реймондом подтверждается последним. Мистер Реймонд, бильярдная, смотри выше. Миссис Экред до 9.45 наблюдала за игроками. Отправилась спать в 9.55». Рэймонд и Блант видели, как она поднялась по лестнице. Мисс Экрейт из кабинета дяди отправилась наверх, подтверждается Паркером, а позже горничной Элси Дейл. Слуги. Паркер сразу ушел в свою комнату, подтверждается экономкой мисс Рассел, которая пришла обсудить хозяйственные запросы в 9.47 и пробыла там не менее 10 минут. Мисс Рассел, смотри выше, ранее в 9.45 беседовала наверху с горничной Элси Дейл. Урсула Борн, старшая горничная, в своей комнате до 9.55, затем в общей комнате для слуг. Миссис Купер, кухарка, в общей комнате для слуг. Гладис Джонс, младшая горничная, в общей комнате для слуг. Элси Дейл, наверху, в спальных комнатах, подтверждает мисс Рассел и мисс Флора Эккрейт. Мэри трип судомойка, в общей комнате для слуг. Примечание. Кухарка служит здесь 7 лет. Горничная Урсула Борн, 18 месяцев. Паркер чуть больше года. Остальные слуги поступили недавно. За исключением Паркера тут что-то нечисто Все они вне подозрений. — Весьма подробный отчет, — сказал Пуаро, возвращая список инспектору. — Но я совершенно уверен, что Паркер не убийца. — Моя сестра тоже совершенно в этом уверена, а она обычно бывает права. Встрял я, но на мои слова не обратили внимания. — Это все касается домочадцев, — продолжил инспектор. — Теперь мы подходим к одному очень важному пункту. Жена привратника Мэри Блэк, задергиваясь занавески прошлым вечером, увидела в окно сторожки Ральфа Пейтона, который проходил по подъездной аллее. — Она не могла бы знаться? — резко спросил я. — Она совершенно уверена, что видела именно его. Она хорошо знает капитана в лицо. от ворот он свернул на тропинку, которая является кратчайшим бычем к дому и ведет к террасе. — И в котором часу это было? — спросил Пуаро, сохраняя непроницаемое выражение лица. — Двадцать пять минут десятого. Наступила тишина. Затем инспектор снова заговорил. — Дело ясное. сейчас совпадает до мельчайших деталей. В девять двадцать пять капитан Пейтон проходит мимо сторожки. Около девяти тридцати мистер Джеффри, Реймонд, слышит разговор в кабинете. Некто просит денег, а мистер Эккред отказывает. — Что же дальше? Капитан Пейтон уходит, так же, как и пришел через окно. Он идет по террасе, растерянный и озлобленный. Подходит к открытому окну гостиной. Скажем, это произошло примерно без четверти десять. Мисс Секрейт в это время желает спокойной ночи своему дядюшке. Майор бланд мистер Рэймонд и миссис Секрейт находятся в бильярдной. Гостиная пуста. Ральф Пейтон крадется в комнату, берет из витрины кинжал и возвращается к окну кабинета. Сняв туфли, бесшумно проскальзывает внутрь и... Ну, нет нужды вдаваться в подробности. Потом снова уходит через окно. Он не решается вернуться в гостиницу, а спешит на станцию, а тут звонит доктору. «А зачем?» — вкратчиво спросил Пуаро. Я вздрогнул так неожиданно, он прервал инспектора. Маленький бельгиец подался к нему всем корпусом. В его глазах горели странные зеленые огоньки. Инспектор Реглон на мгновение тоже растерялся. «Друдно сказать, чем он это сделал», — наконец ответил он. «Убийцы часто совершают самые нелепые поступки. Если бы вы служили в полиции, вывод знали. Самые умные из них зачастую допускают глупейшие ошибки». — Ну, пойдемте со мной, я покажу вам эти следы. Мы вместе завернули за угол и прошли по террасе под окно кабинета. По приказу инспектора дежуривший там констебль достал туфли, изъятые из деревенской гостиницы. Инспектор приложил их к следам на подоконнике. — Тетельков-тетельково! — заявил он непререкаемым тоном. — Вообще-то это не та пара, которая оставила эти отпечатки. В тех туфлях он ехал. А это такие же, но более поношенные. Посмотрите на подметки. — Мало ли кто носит туфли на резиновой подошве с протекторами, — возразил Пуаро. — Это верно. И я не стал бы так уж полагаться на эти отпечатки, если бы не остальные улики, — сказал инспектор. — на Какой глупый молодой человек этот капитан Пейтон, — задумчиво сказал Пуаро, — оставить так много свидетельств своего присутствия в доме. — вы Знаете, вечер стоял погожее, дождя не было, капитан не оставил следов ни на террасе, ни на дорожке. Но, к несчастью для него, в конце этой дорожки из подгравия гравия проступает ручеек от подземного родника. Сами посмотрите. Усыпанная гравием тропинка заканчивалась в нескольких футах от террасы. И здесь земля была влажной, болотистой. В мягкой почве виднелись цепочки следов, и среди них четко различимые отпечатки туфель на резиновой подошве. поаро прошелся немного по тропинке, инспектор шел рядом. — А женские следы вы заметили? — спросил друг бельгиец. — Инспектор рассмеялся. — Ну, за Но здесь прошли сразу несколько женщин, да и мужчин тоже. Ведь от кратчайший путь к дому. Разобрать, где здесь чьи отпечатки, практически невозможно. А вот следы на подоконнике — это действительно важно. Пуару кивнул. — Дальше идти нет смысла, — сказал инспектор. — Там опять везде гравий, причем укатанный очень основательно. пору снова кивнул, но его глаза были устремлены к небольшому сооружению слева от нас. К нему отвервлялась усыпанная гравием тропинка. Это была вместительная беседка, своего рода летний павильон. Пуаро подождал, пока инспектор вернется в дом, затем перенес свое внимание на меня. — у Вас, должно быть, действительно послал мне, le bon dieu, добрый боженька. — Вы замените мне моего друга Гастингса, — подмигнул он. — Вижу, вы следуете за мной по пятам. — И как по-вашему, доктор Шепард? Не осмотреть ли нам эту беседку? Она меня заинтересовала. Он открыл дверь, и мы вошли. Внутри было почти темно. Можно было разглядеть пару садовых скамеек, набор для игры в крокет и несколько раскладных шезлонгов. Я был поражен поведением своего нового приятеля. Он рухнул на четвереньки и принялся ползать по полу. Время от времени он раздраженно тряс головой. Видимо, поиски не давали результатов. Наконец он присел на корточки. «Ничего!» — пробормотал он. Впрочем, этого следовало ожидать. Но как бы помогло делу, если бы... Он вдруг замолчал и весь напрягся. Затем протянул руку к одной из скамеек и отцепил что-то от ее сидения. — Что это такое? — воскликнул я. — Что вы там обнаружили? Он улыбнулся, разжал ладони и показал мне свою находку — кусочек белого плотно накрахмаленного батиста. Я взял этот лоскуток, с любопытством повертел в руках, а потом положил обратно на его ладонь. — А как вы думаете, мой друг, что это? — спросил он, пристально глядя на меня. Я пожал плечами. Обрывок носового платка. Пуару снова метнулся к скамейке и подобрал ощипанный стержень птичьего пера, скорее всего, гусиного. — А как насчет этого? — торжествующе воскликнул он. — Я мог только тупо пялиться на него. Он сунул перо в карман и снова посмотрел на клочок белой материи. — Фрагмент носового платка, — размышлял он вслух. — Возможно, вы правы. Но вспомните, хорошая прачка никогда не станет крахмалить носовые платки. Он со значением кивнул мне, а затем осторожно вложил лоскуток между страниц своей записной книжки.